Глава девятая. Утром в понедельник по дороге в школу я изгрызла все ногти. Я опять встречусь с рыцарем. Как мне себя вести? Просто избегать его? Даже если я никогда не пойду больше в свой шкафчик, мы всё равно можем встретиться на церковной парковке или за обедом. Что, если он решит, что мы теперь друзья? Конечно, он спас меня, когда меня развезло к чертям. Но не могу же я дружить со скинхедом». с этим скинхедом. Это практически всё равно, что дружить с Гитлером. Все будут думать, что я вступила в чёртов куклу с клан. А я-то на самом деле вообще ни разу не расист в этом чёртовом южном штате. Чтобы отвлечься, я начала делать такую странную штуку, которую иногда делала в машине. Отстукивать пальцами ритм и стараться делать это в тот момент, когда мы проезжали телефонную будку или дорожный знак. Но это не помогло. «Может, если я с утра приду к шкафчику и поговорю с рыцарем там, ему не надо будет говорить со мной на парковке, где нас могут услышать все?» «Или за обедом». «Господи, обед! Там же будет Джульет, а он изрезал машину её приятеля!» «Хоть бы она ничего не сказала!» «Она и так его боится, так что, может, не станет!» «Я же заплатила за ремонт, так что...» Я так глубоко задумалась... что почти не заметила, как вышла из маминой машины, зашла в школу, повернула за угол к своему шкафчику, и тот увидела его. Он стоял там и ждал меня. Бледные голубые глаза впились в мои, и передо мной тут же пронеслась череда картинок из прошлой пятницы. Веснушки, рисунки, рыцарь на коне, улыбка. Но этот рыцарь не улыбался. Вместо того, чтобы подойти к своему шкафчику, я остановилась в нескольких метрах от него, думая, что это достаточно близко. И я попыталась изобразить на лице какое-то подобие расслабленного безразличия, но не знаю, удалось мне это или нет. Судя по тому, как он смотрел на меня, скорее нет. Он что, ждёт, что я что-нибудь сделаю? О, знаю. Я вытащила из сумочки кекс, завернутый в бумажное полотенце, которые мама дала мне утром на завтрак. «Привет. Я принесла тебе кое-что, ну, просто в благодарность». Рыцарь с отвращением посмотрел на кекс, а потом перевёл свои бездонные глаза на меня, как будто я тоже вызывала у него отвращение. «Ты не любишь кексы?» — спросила я. Мой вопрос повис в воздухе, а рыцарь посмотрел на меня как на говно, за то, что я сама не знала ответа на свой вопрос». «Какого хрена? Откуда мне знать, что он не любит кексы?» «Ты что, издеваешься?» Рыцарь практически плюнул словами в мой испеченный подарок. Н «Нет». Я замерла, смущённо хлопая глазами и продолжая протягивать мягкую кучку углеводов. «У меня есть что поесть, Панк. Я ем. Это ты морешь себя голодом ко всем чертям? Это же твой завтрак, да?» Ты наверняка наплела маме какого-нибудь дерьма на тему, как ты возьмёшь это в школу и съешь вместе с друзьями, да? Я знала, что его взгляд обладает магической силой. Я знала, что он может причинять боль. Но до тех пор я даже не представляла, что он как лазер может разрезать меня пополам и вскрыть всё моё нутро. Я не знала, что он видит меня насквозь. Ну что ж, мы же теперь друзья, да, Панк? Я медленно кивнула. Теперь, когда он разрезал на лоскутки мою маску дружеской симпатии, мои ничем не прикрытые злость и стыд могли я ответить ему. «Хорошо. Тогда садись и ешь свой чёртов кекс. Сейчас же!» Когда я помедлила, рыцарь прищурился. А потом стукнул рукой по шкафчику над моей головой. Я пригнулась, автоматически прикрыла руками уши, и в глазах у меня начали подниматься слезы. Глядя на меня сверху вниз, рыцарь сказал, «Панк, или ты начнёшь жрать свой кекс, или я засуну его в твою чёртову глотку». Я отвернулась от него, и для того, чтобы укрыться от его пронизывающего взгляда, и для того, чтобы он не заметил моих злых слёз, но случайно врезалась своим огромным рюкзаком в шкафчик. Эта моя неловкость только усилила унижение. Я откусила кусок выпечки, которую держала в руке, и она оказалась такой на удивление вкусной, что я почти забыла, почему была так расстроена. Закрыв глаза и наслаждаясь сладкой фруктовой мякотью, я глотала куски этого свежевыпеченного калорийного облака. «Дай сюда!» — оборвал мое удовольствие резкий тон рыцаря, напомнив, что я должна ненавидеть еду, а его еще больше. Рыцарь протянул руку к моей спине и щелкнул пальцами, показывая, что хочет взять мой рюкзак. Я изобразила косой взгляд, говорящий, что рыцарь шёл нафиг. Но когда у него сжались челюсти и раздулись ноздри, я плюнула и отдала ему эту пакость. «Господи, панк! Что за херню ты там таскаешь? Труп?» Теперь настала моя очередь дать вопросу повиснуть в воздухе. Откусив ещё кусок кекса, я прислонилась к шкафчику и скрестила руки на груди. Рыцарь посмотрел на меня, отвернулся и пнул левый нижний угол дверцы моего шкафчика. Громкий металлический звук разнёсся по всему коридору. Дверца распахнулась, и рыцарь уставился в мой совершенно пустой шкаф. «А где всё твоё барахло?» Я быстро перевела взгляд с его лица на рюкзак в его руке, после чего возобновила игру в гляделке с противоположной стенкой, одновременно откусив ещё кусок кекса, который почему-то начал напоминать на вкус жеванную бумагу. что, таскаешь всё с собой?» Тон рыцаря внезапно смягчился, и я расслышала в нём что-то такое, от чего мне стало ещё хуже, чем было до того. Я хотела объяснить, но не могла. Я даже не могла взглянуть на него. Я просто пялилась перед собой, пока он складывал дважды два, и продолжала механически кусать, жевать и глотать. «Почему ты не пользуешься шкафчиком, Панк?» «Укус». Какого хрена ты не пользуешься шкафчиком, панк? Жевание. Ты что, плачешь? Глоток. Знаешь что, иди к чёрту. Хлопок. Рыцарь швырнул мой рюкзак на пол и убежал. Когда он исчез, по моему лицу стекли две большие слезы, и я сползла по шкафчику, на который опиралась. Мы с рюкзаком оказались рядом. Две кучи одинакового веса, но одна была слишком тяжёлой для своего размера, а другая слишком лёгкой. Я чувствовала себя разоблачённой и униженной, и обиженной. Но плакала я не поэтому. Я плакала из-за того, что услышала в голосе рыцаря, когда он спрашивал меня «почему». Очевидно, что у него, который ненавидел всех, были чувства. И я только что, не сказав ни слова, задела их. Просто тем, что стояла и старалась казаться крутой, Я дала ему понять, что девочка, которую он спас в пятницу, и который показывал свои рисунки, готова скорее страдать днями напролёт, чем рискнуть привести рядом с ним несколько минут. Я могла бы что-нибудь соврать, чтобы не обидеть его, но я не стала, потому что хотела сделать ему больно. И теперь мне страшно хотелось взять всё это обратно. Прозвенел первый звонок, что означало, что у меня есть семь минут, чтобы притащиться на первый урок. Я глянула на рюкзак, но почему-то не смогла заставить себя поднять его. Я больше не могла нести груз собственной жестокости. Так что я встала, расправила смятую майку, поправила свой клепанный ремень и открыла дверцу своего шкафчика пинком крошечного бойцовского ботинка, попав с первого раза. И учебники отправились туда. Все. книжка за книжкой. С каждым закинутым в шкаф килограммом у меня на душе становилось легче, но всё ещё недостаточно легко. Мне никогда не было достаточно легко».